Глава седьмая. Улицы вдоль набережной были удивительно тихими. Словно весь город взял паузу, чтобы сделать вдох. Вдалеке гудели торговые улицы, где все еще обсуждали ночные кошмары и исчезнувших демонов. Но сюда, в квартал благовоний, ткачей и утреннего тумана, волны тревоги не докатились я шла по дорожке из булыжника обрамленной бамбуковыми перилами над водой парили чайки лодки скользили между заросшими берегами, а в воздухе пахло рисом древесиной и чем то еще предчувствием неприятностей что ли хуэй брел рядом шерсть приглажена глаза полуприкрыты, но каждый мускул под его шкурой был напряжен, как натянутая струна. Иногда он останавливался и оборачивался. Смотрел вдоль улицы, чуть фыркал, будто ждал, что из-за поворота вынырнет сам Джоан Вэй на белом коне с саблей в зубах. «Боже упаси!» «Он где-то рядом», — буркнула я, поправляя нефритовую шпильку в волосах. «Не сомневаюсь», — откликнулся Шанхей. Это либо ловушка, либо свидание, либо оба варианта сразу. Я не хожу на свидания с мужчинами, которые способны за минуту вывернуть мне душу наружу. — Ты врунишка, — ласково сказал он, и нарядилась, чтобы очаровать, а не прогнать. Я проигнорировала его. Вместо этого мысленно повторила свою легенду. Я — Ми Минджу. Внучка двоюродного деда Шаушилинь выросла в храме Сяосюэ в горных террасах. Молилась, собирала травы, ничего не знаю о политике и жизни сильных мира сего. Только чай, цветы и добродетель, и никакого пыльного перца и ядов, вызывающих забывчивость до третьего колена. Как раз сегодня варила это зелье, неплохо подлечила мне растянутую поясницу. «Беда, что это должно было быть лекарством от несварения. Ну, с кем не бывает?» Угловая чайная показалась внезапно, словно ее вытащили из тумана. Маленькое заведение казалось подвешенным над гладью реки, с деревянным балконом, откуда открывался вид на склоны и ленивые лодки. Стены старые, но крепкие. Над входом находится вывеска, выжженная на кедре. Чай на воде. Меня встретил худой мужчина с носом, как у птицы, и пальцами, как у музыканта. Весь в сером, глаза внимательные. Он вежливо склонился. «Госпожа Ми!» Поприветствовал, как будто уже знал, кто я. «Я хозяин заведения, генерал ожидает вас». «Ну, конечно! Чего я удивляюсь?» Меня провели внутрь сквозь пахнущее мятой помещение, где посетители потягивали чай и увлеченно общались. Джуан Вэй ждал меня. Сидел, откинувшись чуть вправо, с чашкой в руке. Я обратила внимание, что у него длинные красивые пальцы. На нем было темно-синее ханьфу с алой вышивкой, едва заметной, но дающий нужный эффект. Плащ висел на крюке у входа, как кровавая тень. Волосы, как всегда, убраны в высокий хвост, но несколько прядей выбились и обрамляли лицо. Он пил чай медленно, с удовольствием и какой-то внутренней властью. Так пьют боги. Ну, или древнеимперские пикаперы. Я замерла. Потому что все внутри меня вспыхнуло, хоть и стыдно было признаться. Джуан Вэй поднял глаза. И все, все заверте. В смысле, в этом взгляде было что-то недозволенное, слишком внимательное, бессовестно пристальное. Я подошла и села напротив. Спокойно, спина ровная, я вам знаете, не хух, тянь-матянь хотя внутри пульсировал сплошной оголенный нерв. «Госпожа Ми», — произнес он низким, чуть хрипловатым голосом. «Генерал Джуан», — кивнула я, — «вы выбрали удивительно поэтичное место для допроса». «А вы, хоть и не поэтесса, но понимаете суть встречи», — ответил Джуан Вэй. На его лице мелькнула не совсем усмешка. Скорее, чуть искривился уголок губ. Это бы и не заметить, но я старательно подмечала детали. Я потянулась к чайнику, чтобы занять руки. Пальцы дрожали. Психосоматика? Или просто я слишком долго не сидела напротив мужчины, способного убить взглядом? Ладно, признаю, с ним хочется сделать то, чего мне не хотелось до этого ни с одним мужчиной в моей жизни. Во всяком случае, прямо на первом свидании. Вы сказали, что у меня необычный аромат. Легко начала я, будто это мелочь. Необычный, да, но не чужой. Вдруг произнес он. Он напоминает женщину, которую я встречал однажды в другой жизни или в другом теле. Черт бы побрал этот мир, где перерождение не считается чем-то невозможным. Я поднесла чашку к губам. Мм, какой аромат! Тут есть корица и цитрус. Надо сосредоточиться на вкусе, а не на голосе этой темноглазой сирены. А вы, генерал, всегда говорите загадками? Или только когда хотите сбить собеседницу с мысли? Джуан Вэй чуть наклонился вперед. Его тень скользнула по столу. Брови едва заметно нахмурились. Глаза? Нет, лучше туда не смотреть. «Я хочу узнать, кто вы», — просто сказал он. Угрозы не было, но легче не стало. «А если я скажу, что я просто Миминжу?» — улыбнулась я, чуть склонив голову. Тогда, возможно, я поверю. Но вы должны понимать, у меня нюх на ложь и на магию, и на женщин, которые умеют сводить с ума взглядом. Я прикусила губу, а потом все-таки позволила себе чуть улыбнуться. Немножко нагло, чуть опасно. Как бы это сделала настоящая Шао Ши Линь, если бы ее обвиняли в слишком изысканном отравлении. «А вы, генерал, все еще не сказали, зачем пригласили меня?» Джоан Вэй откинулся назад, взял чашку и сделал глоток, не сводя с меня взгляда. «Чтобы кое-что спросить. Например, вы когда-нибудь теряли себя, Минджу, полностью, а потом находили?» В другом теле и другой жизни. Или, может быть, в чужой памяти. Я замерла. Шанхей в голове зашептал. Он знает. Или почти. Делаем вид, что ничего не понимаем. Мы глупенькие. Мы такие мими-ми. Миминжу -ми. ми и так уж мими. -ми. Куда больше? В общем, фигня твоя маскировка, дорогой мой дракон. А пафосу-то было. Я ответила крайне обтекаемо. Все теряют себя. Некоторые, чтобы больше не искать, а некоторые, чтобы стать кем-то другим. Повисла тишина. Не совсем это стоило сказать, но слово не воробей. Кто вы, госпожа Ми? А вы кто, генерал? «Тот, кем были до того, как стали тем, при чьем имени замирает весь город?» Он хмыкнул. «Надо сказать, почти одобрительно». «В следующий раз», — сказал он, — «я приглашу вас пить чай не сюда, а туда, где никто не услышит, если мы скажем слишком много». После этих слов Джуань Вэй улыбнулся. «На этот раз». Обворожительно. И мое сердце застучало, как барабан перед битвой. Ужас. Нам принесли другой чай. Прекрасный купаж. Клубника и жасмин. Что-то еще, в чем я совершенно не разбираюсь, но вкусно. Мы сидели друг напротив друга, окруженные покоем, который был обманчив, как обещание жениться после первой ночи. Генерал Джоан Вэй держал чашку двумя пальцами, не отрывая от меня взгляда. У него было такое лицо, что сложновато было сосредоточиться на важных вещах. В этом молчании были намеки, расчет и что-то старое, как боль в шрамах. «Ваши руки», — будто, между прочим, произнес он, — «не загрубевшие, но ловкие» какими травы не рвут, а собирают с благоговением. Говорите, выросли в храме? Я медленно вдохнула. Магия Шанхея внутри тянулась в мою ауру, скрывая следы, запахи и воспоминания. Получилось все же не думать о его красоте и взять себя в руки. В горах, да, храм Сяосюэ. Я училась у трех старых травниц, Они не терпели глупости. Одна из них могла швырнуть в тебя чайником, если перепутаешь укоренившуюся полынь с ядовитым греком. Джуан Вэй усмехнулся уголком губ. А духи? Кто сопровождал вас? Я наклонилась, будто рассматривая узор на чайной чашке, и только тогда позволила себе чуть задержать дыхание. Шанхей внутри застыл, но потом зашептал. «Осторожно! Этот вопрос ключевой. Он проверяет твое магическое происхождение. Сейчас нельзя ляпнуть что-то слишком правдоподобное». «Лесные», — ответила я. «Один — дух родниковой воды, другой — дух корней. Очень тихие, почти как тени. Их мало кто замечал, но они были верны». «Любопытно», — сказал он, — «но у вас аура не совсем чистая. В ней есть, как бы это сказать, привкус». Джоан Вэй смотрел так, что внутри все просто пылало. «Привкус чего?» — осторожно уточнила я, и пальцы невольно сжали чашку. «Крови», — сказал он. «Чашка в моей руке дрогнула». Ничего не пролилось, и на том спасибо. «Очень слабый, но он есть», — как ни в чем не бывало, — продолжил генерал. «Так пахнут те, кто калечит, а не лечит. Или те, кто когда-то выбрал иной путь». Я выдержала паузу, потому что спешка тут ни к чему. «Бывает», — сказала я, — «чтобы исцелить...» Нужно познать, от чего исцеляешь. Некоторые травы — это яд, но в нужной дозировке — лекарство. Я изучала оба пути, чтобы знать границы. В его взгляде что-то промелькнуло, необъяснимое и непонятное. «Вы хорошо лжете, госпожа Ми», — произнес он наконец. «Я хорошо выбираю слова, но лжи в них нет». Мягко поправила я. Разумеется, Шауши Линь разбиралась в том, что она делала. Я не сказала ничего странного. Джуан Вэй откинулся на спинку стула. Сделал еще один глоток. Тишина между нами стала тяжелее. Когда я был на границе, внезапно задумчиво сказал он, то среди демонов была одна женщина, не похожая на других. Она не сражалась, не рвала тела, не насылала мор. Просто была. Я замерла, пытаясь понять, к чему он клонит. Но знаете, от ее присутствия замолкали вороны. Камни покрывались инием, и воздух менялся. Она просто стояла на утесе, и армии отступали. Я видел ее трижды. А потом она исчезла. Джуан посмотрел прямо мне в глаза. «А теперь вы вернулись». Сердце глухо ударилось о ребра. Я улыбнулась. Надеюсь, не очень криво, иначе он что-то заподозрит. «Это история», — сказала я. «Прекрасная, почти романтическая». «Почти», — согласился он если бы не тот факт, что вы похожи на эту женщину. Слишком спокойная и слишком хорошо все знаете. Пахнет от вас так же жасмином, как от нее. Я молчала и улыбалась. Улыбайся, это всех бесит. — Он дразнит, — прошептал Шанхей. или хочет тебя соблазнить или арестовать. Эти человеческие мужчины порой такие странные. Я чуть не подавилась. Хорошо, хоть чая уже было мало. Драконьи, что ли, совершенно понятные? — А вы, генерал, всегда рассказываете такие истории женщинам, которых хотите допросить? — Нет, — сказал Джуан Вэй, — только тем, кто уже держит яд в кармане. Он говорил без угрозы, почти ласково. «Вот же настырный!» «Тогда», — ответила я, — «подолью еще, чаю, чтобы у нас было время закончить эту легенду». Он склонил голову, почти в знак уважения. «Ну, или вызова». «Мы сидели еще долго». В беседке над водой, где чай парил, как невысказанные мысли, а ветер нежно касался волос. Снаружи начинал сгущаться лиловый вечер. У меня внутри, как ни странно, было спокойно. Словно я, наконец, вышла на ту партию игры, в которой сама когда-то сделала ставку. Только забыла, когда. Ну да, ведь ставила Шаушилинь. линь. Чай медленно остывал, но между нами становилось все теплее. Казалось, можно увидеть, как мягко катает напряжение. Джуан Вэй, кажется, перестал воспринимать меня как врага, пусть и неосознанно. Он поставил чашку и посмотрел на меня. Взгляд был не только внимательным, почти восхищенным. Словно он видел не меня, а узор моей души под светом луны. Ну или... просто хотел затащить в постель. «Мне нравится слушать, как вы говорите», — негромко произнес Джоан Вэй. «Будто каждое слово у вас на вес золота. Продуманное, выверенное, красивое». Я затаила дыхание. Он смотрел прямо. Вроде без флирта, но все равно с чем-то похожим. «Хотелось бы услышать, как это все будет, если вы мне откроете правду, Минджу. Мир замер. Даже пар от чая не поднимался. Хуэй где-то рядом тихо фыркнул. На него Шанхей накинул полок невидимости, ибо не факт, что пустили бы. Но я слышала только биение своего сердца и стук чашки облюдца. Я медленно улыбнулась повернула голову чуть в сторону и ответила, сохраняя голос легким, почти воздушным. — А вы всегда так с женщинами, генерал? Или я особенная? Джуан Вейх не улыбнулся, даже не моргнул, но уголок его губ чуть дрогнул. Сдерживает улыбку или воспоминания? Он сложил руки на груди. — Вы — редкость. А я умею искать редкости, особенно те, что прячутся под слоями легенд и чая с мандарином и с жасминовыми лепестками. Намекает гад. Я сжала пальцы на чашке. Его мягкий и глубокий голос будто обволакивал со всех сторон. В нем не было привычного давления. Он не допрашивал, а исследовал. А я будто растворялась. «В этот чай случайно не подлили ничего? но там приворотного чего». Джуан Вэй протянул руку к поясу. Я мгновенно напряглась. Движение было быстрым, точным, но не угрожающим. И все же в нем было что-то слишком выверенное. Генерал достал тонкий свиток, завязанный алой нитью. Мне на миг почему-то показалось, что тень за его плечом отбрасывает форму крыльев. Джуан Вэй положил свиток на стол чуть ближе ко мне. — Это карта, — сказал он, — места в Лунчене, где за последние три дня были зафиксированы всплески магии. Шестнадцать точек. Одна из них ведет к вашему району. Я изобразила удивление. Даже воскликнула, чуть прикрыв губы ладонью. «Какой кошмар! У нас все спокойно. Пруды, жасмин, травы. Я не занимаюсь магией, генерал. Я только собираю». «Травы, демонов, мужчин. Поверьте на слово». Он задумчиво кивнул, а потом наклонился вперед и сказал почти шепотом. «Конечно». Вы собираете травы, Минджу. Только вот некоторые из них растут только на границах мира живых и мертвых. Я распахнула глаза и невинно захлопала ресницами. — То есть там еще и граница? Может, стоит установить пограничную будочку и брать деньги за вход? — Жаль, что сейчас ничего не расспросишь поэтому сделала вид, что разглядываю рисунок на свитке, не фокусируясь на смысле. «Это, наверное, редкие экземпляры. Я их избегаю. Темные травы не дают добрых снов». «А вы, госпожа Ми», — произнес он, «и есть тот человек, которому такие сны не нужны. Вам хватает тайны в каждом пробуждении». «Ничего не понятно, но очень интересно». Джуан Вэй встал. «Плавно и красиво. Засмотреться можно. Подошел ко мне и наклонился. Я чувствовала исходящий от него запах чая, пряностей и холода». «Я надеюсь, вы будете осторожны», — сказал он. «Потому что есть магия, которая лечит, а есть та, что запоминает». «Даже если ты сам ее уже забыл, да будет ваш вечер спокойным». Чай был холодным, но мне почему-то до сих пор было жарко. Гормоны, что ли? Какая странная реакция. Я смотрела на него, затаив дыхание. Легкий ветер с реки шевелил его черные волосы, и в темных глазах отражался закат неважно кем вы были тихо произнес он голосом от которого внутри все дрогнуло, но кем бы вы ни были сейчас я бы хотел вас защитить я шумно выдохнула в голове будто что то зазвенело он замолчал сделал паузу, а потом едва слышно добавил даже от вас самой в этот миг Что-то оборвалось внутри, но совсем не от страха. Звон в голове теперь больше походил на шуршание. Джоан Вэй не шутил. Он верил в то, что говорил. «Будьте осторожны, госпожа Ми», — сказал он, «потому что, если я раскрою вашу тайну, мне придется выбирать». Он не договорил, но я уже поняла, Быть моим врагом или союзником. После этого Джоан Вэй ушел, а я осталась, не зная, что делать. Шилинь. Эй, Шилинь, прием. А, у меня что-то шуршит в голове. Это бабочки, авторитетно заявил Шанхей. Я моргнула. Какие, к черту, бабочки? О чем он? Бабочки? Те самые, которые поднялись из живота. Знаешь, тараканы в твоей голове уже радостно их встретили и начали шикарную пьянку. Вот же зараза! Впрочем, и правда пора включаться. Небо над Лунченом стало медным. Река мерцала, как расплавленная бронза. Тени растягивались. Ветер принес запах жасмина и чего-то неизбежного. Как пафосно! Ужас! Но не говорить же, что запахло жареным. Я долго не могла заставить себя двинуться с места. Лишь когда за спиной хрустнул гравий и ко мне подошел Хуэй, встрепенулась. Маугуй ткнулся в руку носом, но вместо обычного мурлыканья Зашипел. Глухо, сердито. Шерсть на холке поднялась. Он недовольно повел хвостом, словно хотел сказать «Ты что творишь, женщина?» «Тише!» — прошептала я. «Все под контролем». Хотя сама в это не верила. Шаг за шагом мы вернулись в дом. Тропинка казалась длиннее обычного, двери более тяжелыми. Сад — слишком молчаливым, даже фонари не зажглись сразу, как будто Циньшен были растеряны вместе со мной. Я вошла в дом и шумно выдохнула. «Он тебя разоружил!» — раздался голос Шанхея с ленивым ехидством. «И ты это знаешь!» Я промолчала, сняла пояс. Потом стянула с волос гребень и посмотрела на свое отражение в зеркале. Улыбка на губах была тонкой и почти насмешливой. В глазах — странный блеск. Страх, волнение, ослепление. Я вдруг резко метнула гребень в зеркало. Оно не треснуло, а только дрогнуло, отразив мое лицо. «Эй, ты чего дом ломаешь?» — вскрикнул Шанхей. У него глаза, — выдохнула я, — такие, как у палача, который однажды устал от крови. Тишина. Даже дракон замолчал. Но я прекрасно знала, что он все еще здесь. Куда ему деться-то? В голове метались мысли. Скользкие, опасные, неясные. А стоит ли ему лгать? Если Джуан Вэй многое понимает если он умеет чувствовать то, чего я не чувствую и близко. Может быть, он бы понял. Может быть, он бы не убил. Или наоборот, убьет сразу, как только почувствует нужный момент. Ответов не было. И это мне не нравилось, как и то, что подрагивало где-то в груди. Разве сейчас время для глупых чувств? Утро началось не с жасмина, а с сухой пыли. Я чихнула четвертый раз подряд и, наконец, плюхнулась на подушку, проклиная собственную инициативу. Ты уверена, что хочешь этим заниматься прямо с утра? Лениво протянул Шанхей. Обычно люди пьют чай, смотрят на рассвет, думают о смысле жизни. Я не люди. «Я — бывшая торговка, настоящая неведомо кто и потенциальная алхимическая угроза миру. Мне нужен опыт, практика, рецепты, все до последнего ингредиента». Именно поэтому я, как только проснулась, пошла в лабораторию Шао Ши Линь. Там пахло, как в антикварной аптеке и на месте преступления одновременно. Запахи сушеных трав — Кислых настоев, старой туши и чего-то, что я пока не могла опознать. Может быть, это и к лучшему. Стеллажи были аккуратно прибраны циншен. Стеклянные банки сияли, как армия в строю. Каждый ящичек подписан изящным каллиграфическим почерком, местами с язвительными комментариями. Работает только в полнолуние или когда напуган да и коты. Проверено на том безымянном соседе. Эффект подтвердился. Смешивать с вишней запрещено. Даже не спрашивайте, почему. Я достала коробку с рецептами. Тонкие свитки, обернутые красными и черными нитями, немного пахли сандалом. Тут тоже были разные подписи. «Зелье распознания лжи». Вариант для изысканных. Побочные эффекты. Зуд в ушах. Искренность и тяга к поэзии. «Ну, начнем с малого», — пробормотала я и прикрыла дверь. На первом часу экспериментов я обожгла пальцы. На втором зелье вспенилось и рявкнуло на меня. Нет, я не приукрашиваю, оно действительно рявкнуло. На третьем... Хуэй с визгом сбежал из лаборатории, утащив банку с сушеными лепестками пионов, видимо в знак протеста. Мой кот варюга. Все хорошо, бормотала я, пытаясь вытереть с пола фиолетовую слизь, которая оставляла за собой аромат лаванды и чего-то похожего на то, чем коты метят территорию. Просто надо больше практики. Шанхай тихо смеялся наблюдая за моими попытками не уничтожить лабораторию и не поджечь дом. Ты, конечно, не шауш и линь. Она бы к этому моменту уже сварила яд, парализующий правду, смешала бы его с цветами и продала как чай для душевных бесед. «Я не она», — отрезала я. «Но, может, стану лучше». На четвертом часу я нашла старый блокнот. Внутри были не только рецепты, но и заметки. Страдания, поправки и саркастические комментарии. Это снадобье действует на мужчин с комплексом героя. Принимать осторожно. Возможно, он влюбится. Или погибнет. А после этого попалась. Пыль лунного цветка усиливает маскировку. Но добавлять, когда в душе правда, иначе зелье рванет, придется долго убирать. Я провела пальцами по страницам. Где-то на полях были просто корявые каракули, какие-то значки, ничего не понять. Внутри появилось странное чувство, будто я не просто читаю написанное Шауши Линь, а чувствую, как она смотрит сквозь страницы. «Ты играешь в ее игру», — сказал Шанхей. Но по своим правилам она бы гордилась. Ну, или бы убила за это, смотря по настроению. Я не играю, а выживаю. И хочу знать, на что способна. Не только в хозяйстве, но и в зельях. В итоге я сварила три, скажем, продукта. Один настой для очищения ауры, один эликсир — маскирующие эмоции, на всякий случай, если снова встречу генерала. И третье. Третье я сварила наугад. Назвала его «невозможное тепло». На вкус было терпко, на цвет, как янтарь с каплей крови. Тонкий аромат, сладковатый и свежий одновременно. Я вдохнула и почувствовала нечто странное как будто кто-то мягко прикоснулся к моей щеке и шепнул «Ты не одна!». Шанхей притих. Хуэй заглянул в лабораторию и не зарычал. Даже сел рядом. Куда дел пионы? Загадка. Я смотрела на колбу с зельем, которая чарующе мерцала. Пришла странная мысль «А вдруг я смогу быть не хуже Шаушилинь, Только без зла!» У меня получится. Стоит лишь постараться.